— Алло! — тихо сказала она в трубку. — Да, я вас слушаю, — раздался сонный голос Максима, фоном которому служило недовольное женское бормотание. — Это Дарья, — удивленно сказала она. — Ты не узнал? — Почему же? Его официальный тон поставил Дашу в тупик. — Ваш номер высветился у меня в телефоне. Что-то случилось? Нет. Только сейчас до Даши дошло, что он дома, в постели с женой. Она-то совсем про нее забыла. Дарья представила себе огромную спальню, супружескую кровать и Ларина, который разговаривает по телефону, делая вид, что это звонок по работе. Возможно, даже закатывает глаза в немой сцене. Как же они мне все надоели, даже ночью покоя нет, а жена... Успокаивает его, пожимая плечами. «Ну что ты, милый! Работа такая! Аэропорт, самолеты! Они же летают и ночью!» Не собирался этот Ларин ничего в своей жизни менять. Просто хотел заполучить Дашу, которая ему приглянулась. Как любой амбициозный мужчина стремился взять от жизни все, чего хочет. От этого видения у Дарьи потемнело в глазах. Она схватила с руками за стену, чтобы не упасть. Откуда это в ее голове? Ну почему все так ярко? — Говорите же, я вас слушаю, — немного раздраженно настаивал Максим. — Нет, Даша зажала себе рот рукой, чтобы не разреветься в трубку. — Не надо ему этого слышать. Провисла долгая пауза. Она сделала нечеловеческое усилие над собой. «Нет, извините, я номером ошиблась». Нажала отбой и, отделившись от колонны, словно тень, такая же неживая и бледная, побрела к выходу из аэропорта. По щекам текли крупные соленые слезы. Капали одна за другой, подбирались к губам, просачивались сквозь них, заставляя ее чувствовать этот стыдный вкус — Даша вздрогнула всем телом, ощутив, как внутри ее болезненно лопнул нарыв. Никакой веры, веры больше нет. Бесцельно блуждая по аэропорту, Даша потеряла счет времени. Она брела неизвестно куда и неизвестно зачем. Между стоек регистрации, мимо Тележек с багажом протиснулась в плотном потоке пассажиров. В голове был густой туман, который мешал думать. Она всем телом, всей душой чувствовала только боль. В какой-то момент ее телефон зазвонил. Даша посмотрела на дисплей увидела номер Ларина. Я отчетливо представилась картина. «Ларин» отыскав предлог, выскочил из дома и теперь звонит ей, чтобы просить прощения, чтобы заставить быть с ним. Она нажала отбой. Через минуту его номер снова появился, снова отбой. Сколько раз она сбрасывала звонки, даже не могла бы сказать. Наверное, очень много. Уже даже не смотрела на номер. Потом посыпались сообщения, которые она удаляла, не читая. Ей виделся Ларин, мечущийся по улице, уже замерзший, но продолжавший писать и звонить. Как же! Дали отставку солидному мужчине при деньгах и при должности. Даша выключила телефон. Крошечный дисплей потух в ее руках. Не нужен ей никто. Не нужен. Черт бы их всех побрал. Даша милая. «Что с вами?» Не открывая глаз, она почувствовала, как ласковая ладонь легла на ее плечо. «Ничего!» — зуб на зуб у нее не попадал. «Не надо! Не надо! Успокойтесь, пожалуйста!» «Арина?» Дарья, наконец, открыла глаза, увидела перепуганную Тату неотрывно смотревшую на нее, и заставила себя успокоиться. Нельзя же ребенка пугать. — Вы меня помните? — обрадовалась Марина. — Да, — Дарья заторможенно кивнула. — А почему вы не улетели в Санкт-Петербург? — Даша, милая, Марина виновата на нее посмотрела. — Простите, пожалуйста, эти статьи и вы уже знаете. «Даша болезненно поморщит, Знаю!» Марина кивнула. «Работа у меня такая!» Каждое утро, что бы ни случилось, начинать с публикации новостей. «А-а! Дарья! Я все исправлю!» Марина преобразилась. Ласковый прежде голос зазвенел начальственной сталью. «Мои сотрудники...» Уже вычищают интернет от этой гадости. Бронько будет уволена, а я, как только прилечу в Питер, напишу письмо с извинениями вашему генеральному директору. — Не понимаю, — Даша пальцами сжала виски. — К сожалению, — Марина вздохнула, — так называемая журналистка Алиса Бронько работает в издательском холдинге, а я являюсь главным редактором одного из журналов этого холдинга. А-а-а, С начальством Бронько я уже говорила. Они в шоке от выходки этой гламурной дурочки. А главное, зачем? В такую ложь все равно никто не поверит. Информационные агентство уже дают корректную информацию по причинам возврата рейса 777. Поверили. Слезы сами собой брызнули из Дашиных глаз. Я заявление об увольнении написала. «Что?» — Марина вытаращила глаза. «Меня начальница так ругала!» «Даша!» — Раздрогина взяла ее за руку. «Какая же вы еще юная!» «Люди не всегда говорят то, что думают. Эта статья ошита белыми нитками. Умный человек в нее не поверит. А у начальницы могли быть к вам совершенно другие претензии». «Какие претензии? Ну, например, такие, что вы моложе». Марина улыбнулась, красивее или добрее. Есть такое чувство — зависть. А может, она за себя испугалась, что ее, как руководителя, накажут? Да все, что угодно. Не надо обращать внимание, а мы сразу заявление. Идемте. Марина потащила Дарью за собой, а Тата, почувствовав, что именно последней сейчас требуется поддержка, отпустила маму и взяла Дашу за руку с другой стороны подняла лицо и хитро подмигнула Морозовой. — Подождите здесь, — бросила им Марина, скрываясь на служебной части фиштауна. Даша медленно шла за Татой вдоль аквариумов. Ей больше не казалось, что жизнь закончилась, но тяжесть на сердце все равно была ощутимой. Наверное, такая уж у нее судьба. Жестоко ошибаться в людях и выбирать только тех мужчин, которые предают ее и используют. Зареклась ведь общаться с людьми искусства. Откуда только на ее бедную голову свалился этот Кирилл Николаев? — Видись? — Тата ткнула пальчиком в стекло. — Полосатую улыбку. Нет, — Даша пожала плечами. — А я вижу, Тата очень серьезно посмотрела на Дашу. — Она тебе хвостиком машет. Даша улыбнулась и утерла быстрой рукой накатившие слезы. — Не плать, — попросила ее расстроенная Тата. — Ты нам с улыбкой очень-очень нравишься.